Глава 15. За порогом. Высоко подняв стеклянную масляную лампу, Мэт всматривался в глубь коридора, проложенного в недрах твердыни. Я обещал, что не сунусь туда, пока от этого не будет зависеть моя жизнь, твердил он себе. Но сожги меня свет, если этот час не настал. Чтобы прогнать сомнения, Мэт поспешил вперед, мимо полусгнивших болтающихся на проржавевших петлях дверей. Пол, как видно, подметали совсем недавно, но в воздухе стоял застарелый запах пыли и плесени. Что-то зашуршало в темноте, и Мэт выхватил нож, прежде чем сообразил, что это просто крыса. Та моментально скрылась, видать, знала здесь все ходы и выходы. — Указала бы ты мне выход, — прошептал он вдогонку крысе. А я бы пошел за тобой!» «И чего я шепчу?» — подумал мэт «Здесь же не души». Но само подземелье казалось созданным для тишины. Юноша словно чувствовал над головой гнетущую тяжесть твердыни. «Последняя дверь!» — так говорила Эгвейн. Эта дверь тоже висела наперекосяк. Мэт пнул ее, и от удара она развалилась на части. Перед ним предстал темный подвал, загроможденный всевозможной рухлядью. В тусклом свете лампы вырисовывались неясные очертания сундуков и бочек, сложенных штабелями у стен или грудами высевшихся посреди подвала. Все это было покрыто густым слоем пыли. Надо же, и это они называют великим хранилищем. Да у любого захудалого хуторянина в погребе больше порядка. Странно, что игвень с найнив, не прибрались здесь, когда спускались в подземелье в прошлый раз. Женщин, как известно, хлебом не корми, а дай навести порядок, особенно там, где это вовсе не требуется. Кое-где в пыли виднелись следы, в том числе и от мужских сапог. Найниф и Игвейн наверняка привели с собой слуг, чтобы те ворочали для них тяжести. Найниф вообще любила заставлять мужчин работать. Вид праздного мужчины вызывал у нее раздражение. Разглядывая кучу хлама, мэт обнаружил, что искал. Высокую дверную раму из краснокамня. В колеблющемся свете лампы она выглядела как-то странно. Мэтт подошел поближе и вгляделся. И впрямь чудная дверь. Вроде как перекошенная. Глаз подмечал, что углы соединены неверно. Высокий каменный прямоугольник казался хрупким. Дунь и развалится. Но когда мы для пробы слегка пихнул раму, оказалось, что она стоит прочно. Он пнул посильнее, и мурашки пробежали у него по коже. Нижняя часть рамы качнулась, разворошив пыль. Может, эта штуковина подвешена к потолку? Он поднял лампу и присмотрелся, однако ни проволоки, ни веревки не обнаружил. Ну что ж, во всяком случае ничто не оборвется, и она не грохнется, когда я в нее полезу. О, Свет, неужели я и вправду собрался туда пойти? На днище перевернутой бочки валялась куча какого-то хлама, завернутого в полузгнившее тряпье. Мэтт сгреб весь этот мусор в сторону и поставил на бочку лампу, чтобы получше разглядеть дверную раму. Точнее, тирангриал. Если, конечно, Игвейн знала, что говорит. Хотя, скорее всего, она знала. Небось, насмотрелась в башню всяких диковин, хоть и делает вид, будто ничего в них не смыслит. Недаром собирается стать Айсседай. От этой мысли она не отказалась? Или же уже выбросила ее из головы? Про эту штуковину она все-таки мне рассказала. Только правду ли? Если посмотреть искоса, Тирангриал походил на дверную раму, каменную, слегка отполированную и потускневшую от пыли. Обычную дверную раму. Впрочем, на камне были выгравированы три волнистые линии. Однако и в захолустных деревушках двери порой украшают резьбой по позатейливее. А не получится ли так, что пройдя сквозь эту раму, он окажется все в том же пыльном подвале? Ну, пока не попробуешь, все одно ничего не узнаешь». «Так где моя удача?» Юноша глубоко вздохнул от пыли и ступил в дверной проем. Ступил и словно прошел сквозь густую завесу ослепительно яркого огня. Уши его заполнил невероятный шум, как будто все звуки мира слились воедино. Всего лишь шаг и всего лишь миг, но Мэтту показалось, что он длился целую вечность. Когда все закончилось... Юноша огляделся по сторонам и с изумлением увидел, что находится в совершенно незнакомом месте. Тирангриал, скособоченная дверная рама, стоял теперь посреди круглого зала с таким высоким потолком, что его трудно было разглядеть. Зал окружала причудливая колоннада. Вверх вздымались спирали, напоминавшие обвившиеся вокруг невидимых шестов виноградные лозы. На верхушках спиральных столбов мягко светились шары из неизвестного металла, похожего на серебро, но более тусклого. Казалось, в этих шарах не горел огонь. Они излучали свет сами по себе. Воздух был пропитан тяжелым запахом. Острым, сухим и не особенно приятным. Мэтт обернулся и чуть было не шагнул назад. долго. — послышался тихий голос. Мэт подскочил, мгновенно выхватил нож и огляделся в поисках того, кто это произнес. «Долго приходится ждать взыскующих, ищущих ответов, но они являются вновь и вновь». Между колоннами показалась неясная фигура. «Вроде бы человек», — решил мэт «Итак, ты явился». «Надеюсь, согласно договору, действие которого непреложно, ты не принес с собой ни ламп, ни факелов, ни железа, ни музыкальных инструментов». Говоривший подступил ближе. Он был высок, босс и облачен в не складками просторное желтое одеяние. Приглядевшись, Мэтт уже не был уверен в том, что это мужчина, и даже в том, что это человек». Правда, с виду незнакомец напоминал человека, но казался слишком тонким для своего роста. Лицо у него было узкое и вытянутое. Прямые черные волосы и кожа поблескивали в бледном свете, будто змеиная чешуя. «Нет, это не человек», — решил мэт, глядя в его глаза с узенькими вертикальными щелочками зрачков. «Железо! Музыкальные инструменты!» — У тебя их нет? — повторил вопрос незнакомец. Мэтт удивился. Похоже, его нож вовсе не волновал это существо. Может, от того, что он был выкован не из железа, а из доброй стали? — Нет, ни железа, ни инструментов. — Почему? — юноша вовремя прикусил язык. Предупреждал же Игвейн, что можно задать только три вопроса. Так стоит ли тратить их, выясняя, при тут железо и музыкальные инструменты? Некогда ломать голову, почему этого типа тревожит, не рассовал ли я по карманам десяток барабанов и не дощу ли на спине целую кузницу. «Я явился сюда в поисках правдивых ответов», — заявил мэт. «Если ты не в состоянии дать их, отведи меня к тем, кто может». Мэтт решил, что незнакомец все-таки является существом мужского пола. Тот слегка улыбнулся мэту зубов у него не оказалось, и промолвил. «Все согласно договору. Идем!» И он поманил юношу длинным тонким пальцем. «Ступай за мной!» «Иди первым, и я пойду за тобой!» Сказал мэт спрятав нож в рукаве. «Только все время держись на виду!» А то мне что-то не по себе здесь. Место и впрямь было чудным. Те, кто строил эти покои, ухитрились спропланировать их так, что нигде не было ни одной прямой линии, не считая пола, выложенного плитами, складывавшимся в спиральные, змеившиеся узоры. Стены клонились наружу, потолки были сводчатыми, с замысловатыми бронзовыми переплетениями. Двери имели арочные проемы, а завершали картину совершенно круглые окна. Нигде не было видно ни картин, ни гобеленов, и повсюду причудливый извилистый орнамент. И вокруг ни души, если не принимать в расчет его молчаливого провожатого. Все это время мы это не оставляло невесть откуда взявшиеся ощущения, что некогда он здесь бывал. Здесь где столетиями не ступала нога человека. Порой, краем глазу он улавливал за колоннами какое-то движение, но как бы стремительно не оборачивался, так и не смог никого увидеть. Ему стало не по себе, сделав вид, что потирает запястье, он проверил, на месте ли спрятанный в рукаве нож. Еще более странным казалось то, что он видел сквозь круглые окна. Там росли необычные деревья. Одни были украшены лишь тонким зонтиком ветвей на верхушке, другие походили на огромные вера из листьев. И хотя в небе не было ни облачка, все терялось в дымке. Бесчисленные окна тянулись вдоль одной стены, изгибавшегося коридора. Порой окна шли вдоль другой стены, но вид не менялся. Никаких внутренних двориков или покоев Все тот же лес. И поглядывая в эти окна, Мэтт не уловил и намека на другие части дворца, по которому шагал, не заметил никакого здания, кроме... Глянув в одно из окон, Мэтт приметил три серебристых шпиля, склонившихся друг навстречу другу верхушками. Уже из следующего окна они не были видны, зато когда коридор свернул в противоположном направлении... Он увидел их снова. Хотелось бы верить, что это другие шпили, просто похожие. Однако он запомнил росшее между ними дерево с обломанной веткой. И оно снова появилось в том же месте. Когда после очередного поворота Мэтт увидел ту же картину в третий раз, он велел себе больше не выглядывать в окна. Казалось, эти коридоры никогда не кончатся. Когда же? Где? — хотелось спросить мэту но он стиснул зубы. — Задать можно только три вопроса, а выяснить что-либо, не задавая вопросов, довольно трудно. — Надеюсь, ты приведешь меня к тем, от кого я получу ответы? — заявил мэт Чтоб мне сгореть, так будет лучше и для меня, и для тебя. — Свет, свидетель, я не шучу. — Мы пришли, — объявил облаченный в желтое проводник, и жестом указал Мэтту на круглый проем, вдвое больше любой двери, какую ему доводилось видеть. Проводник окинул Мэтта внимательным взглядом и глубоко вздохнул. Мэтт взглянул на него и поежился. «Здесь ты можешь узнать то, что тебя интересует», промолвил странный спутник. «Входи! Входи и вопрошай!» Мэтт вздохнул потом поморщился и потер нос. В воздухе висел острый тошнотворный запах. Юноша неохотно шагнул в сторону дверного проема и огляделся, ища глазами своего провожатого. Но тот исчез. О, свет! И с какой стати меня тут что-то удивляет? Чтоб я сгорел, если сейчас поверну назад? У него вдруг мелькнула мысль, что без провожатого он, пожалуй... «Не сумеет вернуться к Терангриалу», но Мэтт шагнул в дверь. Он очутился в круглом зале, вымощенном уложенными по спирали красными и белыми плитками и увенчанным купольным сводом. Этот зал не был окружен колоннадой, но посреди него выселись три спиральных постамента. Мэтт представить себе не мог, как на них можно забраться». Но на каждом из них, скрестив ноги, восседало существо в красном одеянии, напоминающее с виду его проводника. Присмотревшись, Мэтт решил, что это все-таки люди, причем двое определенно смахивали на женщин. Они пристально смотрели на него и тяжело дышали. Может, я им чего-то не приглянулся, хотя вроде я ничего и ничего не откаблучил. Он чувствовал, как взгляды странных существ пронизывают его насквозь. «Мы долго ждали», — произнесла женщина, сидящая справа. «Очень долго», — добавила сидящая слева. «Но все же они приходят», — промолвил мужчина. Все трое говорили задыхающимися, приглушенными голосами, точно такими же, как у его проводника, и почти неотличимыми один от другого. Мэтт не смог определить, кто из них произнес. «Входи и спрашивай!» «В соответствии с древним договором!» Мэтт похолодел, но заставил себя подступить ближе. Осторожно обдумывая каждое слово, чтобы оно не прозвучало даже отдаленно похожим на вопрос, он рассказал о том, что его тревожило. В родном селении, белоплачники они определенно охотятся за его друзьями, А возможно, и за ним самим. Один из его друзей собирается, поэтому вернуться домой. Другой же нет. Возможно, что его семье ничто и не грозит. Но в чем можно быть уверенным, когда дело касается этих мерзких чад проклятого света? И доверен, который тянет его с такой силой, что и шагу лишнего не ступишь. Мать не нужным называть имена или сообщать о том, что рант никто иной, как возрожденный дракон. Свой первый вопрос, как, впрочем, и остальные, он обдумал задолго до того, как решился спуститься в недра Твердыни, в великое хранилище. «Должен ли я вернуться домой и помочь своим землякам?» спросил он наконец. Три пары глаз, странные вертикальные щелочки. Отпустили мы это, как тому показалось, с неохотой. Взгляды устремились в пространственные до его головой. — Руидин! — произнесла женщина, сидящая слева. — Иди в Руидин! Едва она произнесла это, как взгляды всех троих вновь обратились на Мэтта, и все трое подались вперед, глубоко дыша. Но в тот же миг зал наполнил бронзовый гул колокола. Восседавшие на постаментах переглянулись и выпрямились, опять устремив взоры поверх головы Мэтта. — Он другой, — прошептала женщина слева. — В нем чувствуется та кровь. — Я чую это, — промолвил мужчина. — Такого не было очень долго. — Время еще есть, — сказала другая женщина. Голос ее, как и голоса остальных, звучал спокойно, но когда она обратилась к мэту В нем чувствовалась напряженность. «Вопрошай, о пришедший! Вопрошай!» Мэтт с досадой уставился на них. Руйдин — свет. Он всего-то и знал про это место, что оно находится где-то в пустыне. Но одному свету да аильцам ведомо где. Отправиться в пустыню? Из чего придумали? В раздражении Мэтт позабыл о других вопросах, которые собирался задать как избавиться от опеки Айс Седай и от провалов памяти. «Руй — Руйдин? — воскликнул он. — Чтоб мне сгореть, если я туда полезу. Чего ради мне туда тащиться? На мой вопрос вы не ответили, нечего говорить загадками. — Если не отправишься в Руйдин, — произнесла женщина справа, — то расстанешься с жизнью. Колокол зазвенел снова, на сей раз несравненно громче. Мэтт почувствовал, как задрожал пол. Все трое встревожились. Мэт открыл было рот, но, восседавшие на постаментах, переговаривались меж собой. «Кровь!» — торопливо промолвила одна из женщин. «Голос крови слишком силен». «Его запах!» — вторила другая. «Этого не было так долго!» Не успела она договорить, как мужчина произнес слишком сильна порода слишком сильна вопрошай вопрошай сгори ваши души взревел мэт а я что делаю с чего это я расстанусь с жизнью коли не отправлюсь в руедин сдается мне что куда я скорее расстанусь с ней ежли туда сунусь какой в этом ты умрешь торопливо перебил мэта мужчина потому что не отправишься в Руидин. Ты отступишь от предначертанного, бросишь свою судьбу на волю ветров времени и будешь убит теми, кто не желает, чтобы сбылось твое предназначение. А сейчас уходи. Ты должен уйти. Поторопись. Невесть откуда взявшийся проводник в желтом одеянии потянул Мэтта за рукав своей непомерно длинной рукой. Но Мэтт вырвался. «Ну уж нет!» — завопил он. «Своими уловками вы уводили меня в сторону от вопросов, которые я собирался задать. Да и на те, что я задал, давали бессмысленные ответы. Не надейтесь что вам удастся так просто от меня избавиться? О каком предназначении идет речь? Я не уйду, пока не узнаю хотя бы это. Мне нужен хотя бы один ясный ответ». Третий раз тревожно загудел колокол и стены зала вновь задрожали. «Уходи!» — вскричал мужчина. «Ты получил ответы и должен уйти, пока еще не слишком поздно!» Неведомо откуда, появилось около дюжины одетых в желтые существ, похожих на его проводника. Они набросились на Мэтта, пытаясь вытолкнуть его за порог. Юноша отбивался изо всех сил, кулаками, локтями, коленками — «Какое предназначение? Сгори ваши сердца!» — кричал он. «Какое?» Трое на постаментах поднялись на ноги и закричали одновременно. Мэтт не мог разобрать, какой ответ от кого исходит. «Жениться на дочери девяти лун!» «Умереть, чтобы возродиться и прожить часть жизни заново!» «Поступиться половиной мирового света во имя спасения мира!» Казалось, гремел уже не колокол а сам зал стены его ходили ходуном а теперь уходи возгласили отвечавшие на вопросы иди в руедин боец ступай туда игрок отправляйся туда лавкач в руедин иди служители в желтом схватили мэтто за руки и за ноги и подняв его над головой выскочили из зала и пустились бегом по коридору пустите меня вопил, бившийся в их руках мед. Скори ваши глаза. Забери тень ваши паршивые душонки. Я вам кишки повыпускаю и сидёльных подпруг из них понаделаю. Но как он не силился вырваться, а руки с длинными пальцами держали его железной хваткой. Еще дважды ударил колокол, или это звенел сам странный дворец, всё тряслось, как при землетрясении. Стены шатались. Служителей бросало из стороны в сторону, но они не выпускали Мэта и продолжали свой стремительный бег. Юноша не понимал, куда его несут, пока не увидел перед собой Терангриал. Служители с разбегу швырнули его в дверной проем. Свет ослепил его, оглушительный рев наполнил уши, но только на миг. Мэт пролетел сквозь раму, шлепнулся на пол в пыльном подвале, И перекатившись, стукнулся о бочку, на которой стояла лампа. Бочка шатнулась. Завернутый в тряпье лампа падал на пол. Судя по звуку, это были поделки из камня, кости и фарфора. Мэтт снова оказался в великом хранилище. Вскочив на ноги, он бросился обратно в дверной проем. — Чтоб вам сгореть! — кричал он. — Так просто вы от меня не... Он проскочил проем и вновь очутился в пыльном подвале, забитом сундуками и бочками. Развернулся, снова пролетел сквозь Терангриал, и опять с тем же результатом. Только на этот раз он наткнулся на бочку и едва не сшиб с нее лампу. Мэтт вовремя подхватил светильник, но при этом обжег руку. «Не хватало еще остаться здесь в кромешной темноте», — подумал он. совет видать, удача мне изменяет». Еще чуть-чуть, и начался бы пожар. Тогда бы мне живым отсюда не выбраться. Юноша уставился на Терангриал. Почему он больше не действует? Может, эти супчики с той стороны каким-то образом закрыли проход? Мэтт так и не разобрался. Что же все-таки случилось? Почему звенел колокол и отчего они ударились в панику, будто им на голову вот-вот крыша обрушится? Правда, похоже, к тому и шло. А их ответы, Руидин и прочее, тащиться в пустыню радости мало. Так еще и заявили, что он должен жениться на дочери каких-то там девяти лун. Это ж надо придумать такое, чтобы он, Мэтт, женился. Да еще и на девице из знатного рода, судя по ее чудному прозванию. Нет уж, он скорее на свинее женится, чем на одной из этих гордячек. А вся эта ахинея насчет того, чтобы умереть, возродиться, прожить свою жизнь заново. Звучит заманчиво. Ничего не скажешь. И если на пути в Руедин его прикончит какой-нибудь аилиц в черной вуале, он получит возможность проверить, насколько правдив этот ответ. Все это полная чушь. И Мэтт убеждал себя, что не верит ни единому слову. Только вот... Невозможно отрицать, что эта проклятая дверь действительно перенесла его неведомо куда, и что супчики ответили на три вопроса. Все, как говорила Игвейн. — Все равно, я не женюсь ни на какой знатной девице! — крикнул мэт в Тирангриал. — Не нагулялся еще! Вот постарею, тогда посмотрим. А что до вашего паршивого руедина? И тут в перекошенной раме возник сапог потом спина, это был ран собственной персоной с пламенеющим мечом в руке. Он шагнул вперед, увидел Мэтта и облегченно вздохнул, позволив клинку исчезнуть. Однако Мэтт чувствовал, что его друг не на шутку встревожен. «Это ты, мэт Только присматриваешься или уже побывал там?» Некоторое время Мэтт с опаской смотрел на друга. «Хорошо еще тот убрал меч», Похоже сейчас ранд не направляет силу, хотя об этом трудно судить наверняка и вроде бы не выглядит сумасшедшим. по правде говоря он выглядел самим собой тем рандом которого мэт помнил с детства впрочем напомнился бы мэт с тех пор как они покинули двуречье много воды утекло И ранд уже не таков, каким был когда-то да залез я в эту штуковину и вот что я тебе скажу. Все они шайка паршивых врунов. Кто они вообще такие? На змей похожи Думаю, что они не вруны. Рант покачал головой с таким видом, будто хотел, чтобы они оказались врунами. Нет. Пожалуй, нет. Они испугались, как только я появился. А уж когда начался этот звон, меч их пугал. Они боялись даже смотреть на него отступали и прятали глаза а на твои вопросы они ответили Да ничего толкового они мне не сказали пробормотал мэт а тебе неожиданно из терангреала будто материализовавшись из воздуха грациозной походкой вышла марейн не будь она оседай потанцевать с нею было бы одно удовольствие при виде юношей она раздраженно скривилась как в оба здесь? «Вот почему. Туда и одного таверина пускать рискованно, а уж сразу двоих. Вы могли разорвать связь и оказаться в ловушке. Навеки остаться там. Мальчишки, вы понятия не имеете, с чем взялись играть. Как это опасно. А Перин, он тоже там? Вы его втянули в свою затею?» «Когда я видел Перина», — промолвил мэт — «он собирался лечь спать». мэт опасался что сейчас чего доброго из Терангриала появится и Перин, уличив тем самым его во лжи. Но решил, что стоит попробовать отвлечь от друга внимание Айсседай. Может, Перину наконец-то удастся убраться подальше, прежде чем Морейн снова о нем вспомнит. «Чтоб ей пропасть!» — выругался про себя мэт «Готов держать пари, что она знатного рода. Не приходится сомневаться в том, что Морейн разгневана. Она побледнела от ярости» а ее темные глаза сверлили Ранда, словно буравы. «Хорошо еще, что вы оба остались живы. Но откуда вы узнали об этом? Которая из девчонок проболталась? Я с нее шкуру на перчатки сдеру». «Я узнал обо всем из книги», — спокойно ответил Ранд. Он уселся на краешек сундука, скрипнувшего под его весом, и с невозмутимым видом скрестил руки на груди. Точнее сказать, из двух книг. Одна называется «Сокровище тирской твердыни», а другая — взаимоотношение с Майеном. Удивительно, как много интересного можно почерпнуть из книг, если не жалеть время на чтение. Правда? Ран держался с потрясающим хладнокровием, и мэт позавидовал ему. «А ты?» Айседай обратила сверлящий взгляд к мэту «Ты тоже вычитал это в книгах? Ты?» «Я, бывает, подчитываю...» Сухо отозвался мэт По правде говоря, Игвейн и Найниф заслуживали того, чтобы с них спустили шкуру. мэт не забыл, как они спеленали его с помощью силы, чтобы заставить признаться, где он припрятал письмо Амерлин. Но он не собирался их выдавать. Куда лучше натянуть нос марейн Читал и про сокровища, и про взаимоотношения. В книжках много всякого понаписано. К счастью для мэта Морейн не настаивала на том, чтобы он повторил название. Когда Ранд помянул книги, он особо не прислушивался. Однако Морейн вновь перевела взгляд на Ранда. «Итак, какие ответы ты получил?» «Это мое дело», — сказал Ранд и нахмурился. «Не просто было разговаривать с ними. Они привели какую-то женщину, чтобы она толковала со мной. Но и она говорила так» как пишут в старинных книгах. Я с трудом разобрал некоторые слова. Мне в голову не приходило что они говорят на другом языке». «На древнем наречии», — пояснила Морейн. «На одном из его диалектов. Они пользуются им, когда говорят с людьми. А ты, мэт легко ли понимал свою переводчицу?» Юноша сглотнул. «А вот оно что! Значит, они говорили на древнем наречии». «Не, мне они переводчицу не приводили. В общем-то, я и так не успел задать все свои вопросы. Колокол загромыхал так, что чуть не обвалились стены, и они вытолкали меня в зашей, будто я им на ковер нагадил». Морейн продолжала недоверчиво сверлить его взглядом. Ей было известно, что суст уст Мэтта порой слетают слова древнего языка. «Кое-какие слова я разобрал» но не настолько, чтобы понять, что они имели в виду. Но вы с Рандом получили свои ответы. А что они сами с того имеют? Эти змеи с ногами. Что они делают-то? А то вдруг поднимемся наверх и обнаружим, что 10 лет как корова языком слизнула, как сбаили в сказке чувство, -скривившись, ответила Морейн. Переживания, ощущения, они заглядывают человеку в мозг. Вы могли чувствовать это, когда у вас мурашки пробегали по коже. Вероятно, они каким-то образом подпитываются человеческими эмоциями. Айсседай, изучавший в Магене этот терангриал, писали, что после того, как им воспользуешься, появляется сильное желание ополоснуться. То же самое испытываю и я. И она повернулась, собираясь уйти, но Ран задержал ее. А их ответы? Они правдивы! «Ты как считаешь? Если верить книгам, они говорят правду, но не неужто они впрямь способны предвидеть будущее?» «Ответы правдивы», — помедлив сказала Морейн, «во всем, что касается личной судьбы спрашивающего». Она помолчала, прикидывая, какое впечатление произвели ее слова на Ранда и Мэтта. «Что же до того, как им удается прозревать будущее, на этот счет остается только строить догадки». Мир, знаете ли, устроен странным образом. Возможно, им как-то удается отслеживать, как нити человеческих судеб плетаются в узор. Боюсь, я не могу выразиться яснее. Ответы их зачастую темны и невнятны. Но я могла бы помочь вам истолковать их. Глаза Морейн перебегали с одного на другого. и Мэт чуть было не выругался. Видать, она не поверила в то, что он не задавал вопросов. «Хотя, возможно, дело тут в обычной подозрительности Айс Седай!» «А что ты скажешь нам, о чем спрашивала?» «И что услышала в ответ?» Спросил Лоран с улыбкой. Морей накинула его спокойным изучающим взглядом и двинулась к выходу. передаясь Седай неожиданно поплыл в воздухе маленький светящийся шар. Яркий, словно фонарик, он освещал ей путь. «Мэтт понимал!» что сейчас ему лучше бы помолчать. Оставить все как есть. Может, она уйдет и забудет о том, что он побывал здесь. Но он кипел от ярости и не мог сдерживаться. Подумать только, что за вздор они несли. Может, это и правда, раз уж Морейн в этом уверена. Но он был бы не прочь встряхнуть кого-нибудь из этих типов за ворот. Или что там сойдет за ворот в этих хламидах. И заставить выложить все без утайки. «Почему нельзя побывать там два раза, Морейн?» Крикнул он ей вслед. «Почему?» Он чуть было не спросил, отчего они так беспокоились насчет железа и музыкальных инструментов. Но вовремя смекнул, что тем самым разоблачил бы себя. Выходит, он все же говорил с ними. Морейн помедлила у двери. И трудно было понять, смотрит ли она на Терангриал или на Ранда. «Если бы я знала все, Мэтрим...» Мне не было бы нужды задавать вопросы. И она ушла, не проронив больше ни слова. Ранд и Мэтт смотрели друг на друга молча. — Ты узнал, что хотел? — спросил наконец Ранд. — А ты? Над ладонью Ранда вспыхнул язычок пламени. Не мягко светящийся шар, как у Айседай, а настоящий огонь, словно зажегся факел. Ранд направился к выходу, Но Мэтт задержал его другим вопросом. «Неужто ты допустишь, чтобы белоплачники хозяйничали у нас дома? Ты же знаешь, что они двинулись в двуречье, а может уже добрались до Эммондова луга? Перин сделает все, что необходимо, чтобы спасти Эммондов луг!» С болью в голосе промолвил Ранд. «А я буду делать свое дело, иначе не только Эммондов луг окажется во власти куда более страшного врага, чем белоплачники» как зачарованный смотрел мэт вслед другу, пока тот не скрылся из виду. Тогда он спохватился, взял свою лампу и заторопился к выходу. «Руйдин! Свет! Что же мне делать?»